Что такое мотивация? Мотивация — это побуждение к действию, благодаря которому мы удовлетворяем собственные потребности. Этот динамический психофизиологический процесс управляет нашим поведением, а еще определяет то, насколько поведение каждого из нас организовано, направлено, устойчиво, активно. Мотивация Реальный или абстрактный предмет, достижение которого становится смыслом деятельности, выступает тогда в качестве мотива. При его достижении мы испытываем позитивные эмоции, в частности радость, при недостижении негативные, расстраиваемся, злимся. По сути дела, мотив это опредмеченная потребность, а потребность это неосознаваемое стремление устранить какой-то дискомфорт. Абрахам Маслоу сложил потребности в пирамиду по критерию смысла, каждый из вас наверняка неоднократно ее видел. Цель — это тот конечный результат, к которому мы стремимся, идеальный или реальный предмет. В этих понятиях нам надлежит ориентироваться, чтобы усвоить суть магии, психологии и мотивации.